Глава четырнадцатая Возничий сильно нервничал, без конца дергал поводья и тем придерживал лошадь, а та, вредная, все равно пыталась пуститься быстрее. От верхних ворот замка до нижних шел крутой спуск. Быстро бежать лошади опасно, разгонится и не остановить. Сидя в карете, я следил за мелочными трудностями Возничева и думал о своих, куда более серьезных проблемах. Первичный шок прошел, настало время серьезно поразмыслить над положением. В принципе, все обернулось не совсем плохо, но выгнали меня из дома, так это даже лучше. Меньше буду видеться с вечно недовольным Даниэлем, начну жить в спокойной атмосфере. А лишение должности тоже пойдет на пользу. Не нужно отвлекаться на казначейские дела, смогу полностью посвятить себя вопросу надвигающейся войны. Вот только внутри назойливо свербела». Выгнали отовсюду, как какого-то негодяя. Еще и обязали заниматься расширением верфи, тем опустив до уровня слуги. Если бы это нужно было Даниэлю, я бы плюнул на поручение. Но верфи нуждался скалистый берег, так что приходилось подчиниться. Еще было обидно, что от меня отвернулась мама. Как-то после возвращения домой мы с ней резко отдалились, а теперь так вообще оказались по разным сторонам. Мне не хватало ее поддержки». Карета миновала нижние ворота, возничий успокоился, и я уже полностью погрузился в мысли. Предстояло распланировать сегодняшний день. Первым пунктом я отметил верфь. Поработав там, далее я был до конца дня свободен. Можно было не спеша посетить храм, где-нибудь пообедать, а после найти сера Лейтона с сером и расспросить о том, что случилось в Трезубце. Понятное дело, что прошло слишком много времени, и беглецов уже вряд ли найти, но я хотел понять мотивы. Но не могли они на ровном месте так поступить. Никто не дал им бы столько, сколько дал я. У Арни тем более была целая сумка с золотом. Он был повышен в статусе. Ему вообще не было смысла воровать жемчуг и бежать, если только в Трезубце произошло что-то настолько серьезное, что заставило мастеров бежать. А раз они побежали, то за ними последовал и Арни, чтобы потом не остаться крайним. Возничий выехал на центральную улицу, и с общим потоком карет, повозок и всадников Погнал лошадь через город вниз к порту. Я бегал пустым взглядом по сторонам, а сам пытался найти разгадку своего вопроса, пока не заметил дом помощи. Его вид заставил напрячься. На здании сменили крышу. Теперь там появились окна. Вывеска тоже поменялась. Появилась большая надпись «Дом помощи правителя Скалистого берега князя Даниэля Гилберта». Велел возничему остановиться и со смешанными чувствами подался внутрь. За стойкой в холле стояла Мелисс Удача. Увидев меня, девушка обрадовалась и тут же расстроилась. По всему городу говорили, что вернулся Рэйви из шрамах. Говорили, тебе пришлось сразиться чуть ли не с тысячу врагов, чтобы спасти нашего князя. А я даже не увидела твоих шрамов. Сокрушая, встретила она меня. Я бегло осмотрел холл. Здесь почти ничего не изменилось. С обратной стороны лестницы только появились ступеньки, ведущие вниз. Смотрю, у вас новшество. Ага, много чего появилось. Неделю назад к нам приехал князь, и началось. Девушка принялась рассказывать о местных новостях. По распоряжению Даниэля в доме помощи сменили крышу и обустроили мансарду с дополнительными комнатами. Там разместили еще несколько комнат и обустроили небольшую закусочную, где кормили уже не раз в день, а дважды. Кроме этого, теперь к ним лекарша один присылала не одного лекаря, а столько, сколько нужно, чтобы быстрее ставить на ноги постояльцев». Правда, была и горчинка. Дагнию лишили должности управляющей. Отныне она и дочь числилась просто работницами. А управляющим стал прежний куратор Арнерос. Но мы с мамой даже рады. Меньше хлопот. Теперь вот дежурим с ней по очереди у стойки, следим за порядком, — закончила свой рассказ Мелис. Поболтав с девушкой еще немного о пустяках и убедившись, что у нее с матерью все нормально, я поспешил вернуться в карету. Внутри все клокотало. Выходило, что Даниэль просто забрал мою идею и немного улучшил. Мне приходилось у мамы все выбивать, доказывать целесообразность, а брат, будучи правителем, просто распорядился и все выполнили. Добравшись до верфи, я попросил возничего остаться. Не хотелось потом идти по городу пешком. Появилось желание побыстрее съездить в храм, а после запереться в трезубце. Предстояло хорошенько обдумать свои дальнейшие действия. Честно говоря, хотелось отомстить». Конечно, не в полном смысле этого слова. Я лишь хотел придумать, как Даниэля переиграть. О возвращении в замок не могло быть речи. Но вот вернуться на свое место за столом малого совета я должен был обязательно. В конце концов, я этого заслужил. Верфь преобразилась. Все расчистили, и уже было наглядно видно, насколько существенно увеличилась территория. К трем стапельным местам прибавилась четвертая, где начиналась закладка боевого корабля. Была построена высокая каменная стена, отгораживавшая верфь от лесного склада. Ко мне подошел пожилой смотритель верфи. Он был не в курсе моего сегодняшнего появления и поэтому разнервничался. Это же нужно было срочно искать повозки, людей, организовывать вывоз новых каменных блоков. Смотритель занялся своими вопросами, а я — своими. Как в прошлые разы принялся крошить скалу, преобразовывая осколки в ровные блоки. На этот раз я был без магических эликсиров. Лекарша Надин сказала, что не сможет больше их выдать. Мол, у них с магистром у самих мало осталось, и они вынуждены их беречь. Это означало новые трудности. Во-первых, работа на верфи затянется, а во-вторых, все это время я буду выпотрошен и не смогу заниматься развитием магии. За полчаса работы я истратил более восьми сотен маны и на этом закончил. Удалось расширить верфь метров на пятьдесят. Итого, по моим прикидкам, мне предстояло наведаться сюда еще примерно четыре раза. Смотрите, за это время успел пригнать лишь небольшую часть грузчиков. Пообещал ему завтра утром снова вернуться, сел в карету и велел возничему ехать в храм. Работа пошла на пользу, отвлекла и тем успокоила взвинтившиеся нервы. Удалось найти даже позитив. Взял восемь повышений по навыку зодчего и дважды увеличил общий уровень. Теперь у меня значилось уже восемь свободных очков. Кинул одно очко в мудрость и тем добил ее до сотни. Дальше можно было пускать свободные очки в трудноподдающееся повышение знания. Кинул два свободных очка в политику и три очка вправо, тем повысил оба знания до сотни и получил два повышения уровня и два свободных очка. А стыдок закинул в дипломатию, тем подняв навык до девяносто четырех из ста. «Понимаю, скоро мне предстоит уничтожить великую систему. Но должен же я хоть чем-то заниматься, пока это не произошло». К тому же внутри продолжала теплиться надежда, что этого делать не придется. Я найду выход остановить войну, пусть даже сейчас не знаю способ. Крета остановилась у храма, я подался внутрь. Погруженный в мысли, я едва не прошел мимо жертвенного сосуда. Пока в него не кинешь монету, связь со статуей до не откроется, удачи не возьмешь. Полез в карманы, и только тогда дошло. У меня нет с собой даже медика. Мама говорила о сотне золота в месяц. Вот только не было сказано, когда именно это произойдет. Если через месяц, то как мне быть весь этот месяц? Глупейшая ситуация. Недавно был богачом с сундуком жемчуга, стоившим миллионы. А теперь в карманах ни монеты и ни одной мысли, где их взять. Понятно, что с голоду не умру. Мне будет оплачиваться номер в трезубце и питание. Но без единой монеты в кармане это уже как-то совсем не то. Единственным выходом виделось вернуться к Возничему и у него попросить взаимомедяк. Золотая монета у него вряд ли найдется. — Добрый день, рай Можно вас на минуточку? — обратился ко мне настоятель храма Корнелиус. Возничий с медиком не пригодился. Выход нашелся сам собой. Осталось лишь отложить в сторону гордость. — Здравствуйте. Не одолжите монетку. Забыл кошель дома. Корнелиус посмотрел по сторонам. Людей было не очень много, но каждый считал своим долгом обратить на нас свой взор. «Рэй, здесь неудобно говорить, слишком людно». Настоятель направился в сторону, и мне пришлось за ним последовать. Остановившись в углу, подальше от посторонних, он продолжил. «Видите ли, Рей, до нас дошли слухи о вашем недопустимом поступке. Братоубийство — это тяжелейшее преступление». Мои уши отказывались слышать. Я уже понял, к чему дальше пойдет разговор, и перебил. «Вы хотите сказать, что я отлучен от храма?» — Сожалею, но это так. Ваш поступок разбирал лично Верховный Жрец и назначил весьма гуманное наказание. Вас отлучили от храма лишь до достижения восемнадцатилетия. — Осторожно, вас могут обмануть. На предупреждение системы я обратил внимание. Кто за этим стоит, было очевидно, но вызывало вопросы другое. — Подождите, а как могли проходить разбирательство без моего участия, без свидетелей? Перебив, возмутился я. «Верховному жрецу не обязательно лично опрашивать преступников и свидетелей. Достаточно объективных данных. Вы — третий сын, вам только недавно исполнилось шестнадцать, а у вас уже есть способность мага и воина. В это же время ваш родной брат алан имевший перечисленные способности, погиб. Совершение преступления очевидно». «Преступление. Преступник», — повторил я мысленно, пытаясь ассоциировать себя с этими словами. «И что мне теперь делать?» — растерянно спросил «Я...» — Жить, просто жить и ожидать восемнадцатилетия. Дальше разговаривать с Корнелиусом было не о чем. Уже было понятно, как все получилось. Даниэль вызвал его к себе и все рассказал. После настоятель отправил письмо верховному жицу, и тот принял по мне решение. Больше ничего не сказав и даже не попрощавшись, я развернулся и покинул храм. Все прежние козни брата теперь казались мелочами жизни. От решения от храма это уже был конец. Просто тупик. Я больше не мог брать удачу. Более того, великая система сочтет непосещение храма за дерзость и совсем от меня закроется. Этим Даниэль нанес мне критический удар. Подло обыграл в чистую. От переизбытка волнения тряслись руки, перехватывало дыхание. Сев в карету, я посмотрел на храм и мысленно с ним попрощался. Красивый, позолоченный купол словно призывал всех своим ярким блеском не забыть посетить его. Он превратился для меня в подобие миража. Даже если ворвусь внутрь, кину жертвенный сосуд тысячу золотых монет, статуя Дагора останется для меня безмолвной. Отречение верховного жреца действует во всех храмах. Это обычные люди, разделены королевствами, собственными правителями и прочим. У храмов все иначе. У них единая система и одно начальствующее лицо. Обойти запрет невозможно. Только если верховный жрец пересмотрит свои решения. Для этого потребуется вмешательство местного правителя. Другие не смеют к нему обращаться. Люди заходили в храм, с довольными лицами выходили из него. Кто-то с кем-то разговаривал. У них протекала обычная жизнь. Только в этой картинке кое-чего не хватало. «А куда подевались нищие?» — спросил я у возничего. ты князь пять дней назад издал указ о запрете в городе милостине Он же специально открыл дом помощи. Ну, тот, в котором мы были. Теперь всем обделенным надлежит просить помощь там». «Он открыл дом помощи». От этого словосочетание сделалось мерзко. По-моему, у меня начала просыпаться к брату ненависть. Велел возничему трогаться и в этот момент заметил сиробаки. В легких доспехах стражника он вместе с еще троими блюстителями порядка тащил через площадь какого-то пьянчугу. Увидев меня, рыцарь обрадовался, заулыбался и, призывно замахав руками, поспешил ко мне. В свою очередь я поспешил остановить возничего и вышел из кареты ему навстречу. «Ну ты посмотри на него! Красавец! Просто красавец! А что-нибудь оставил на память?» Быстро пробежав глазами по моему лицу, Баки заметно расстроился. «Дож ничего и не оставил! Надо было хоть один шрам оставить! Женщинам это нравится!» Улыбающийся вид Баки меня взбесил. «Мало того, что разболтал Даниэлю о жемчуге и всем остальном, так он теперь радуется. Ему оказывается весело!» «А чему ты так радуешься? По-моему, хороших поводов нет!» Что мне, плакать, что ли? Вот сам видишь, разжаловали меня из гвардейцев стражники. Из рыцарей тоже турнули. Ну, как торнули Я-то по-прежнему вроде числюсь. А официально статус убрали. Все, теперь я не сир, а просто сраный бакиталь. Кем был до того, как сюда приехал из деревни? Даже сержант не дали. Обычный стражник. Пойди туда-сюда-обратно. И вот целыми днями таскаю всякую пьянь, до да патрулируй город. Еще и довольствие до конца года лишили. Все из-за проклятого жемчуга. А нечего было о жемчуге языком трепать. — Ты так говоришь, как будто у меня была возможность отвертеться. — Как это случилось? Весь трезубец на уши подняли. — У тебя в комнате нашли сундук. В нем лежало несколько жемчужин. — И в комнате тоже нашли. Они были рассыпанными. Ну и началось. Князь меня к себе вызвал и прижал к стенке. Ну что я мог сделать? — Я не пойму, как мастера могли перебить охрану и сбежать. — Ладно остальные мастера, но от арни я вообще не ожидал такого. — Ну что тут понимать? Они друг друга знают давно. Столько лет на бывшего хозяина вкалывали. Договорились, да и все. А вот по жемчугу я тоже не пойму. Я ж свой специально разделил на две кучи. Одну в ванной комнате спрятал, вторую в комнате, и все, выгребли. Так, только кое-что оставили. Рассыпали, в общем. Поэтому меня и загребли к Даниэлю. И заметь все, как я тебе говорил. Ценности ко мне приходят и тут же уходят. Просто проклятие какое-то. Не знаешь, где мастер тайных дел. Хотелось бы узнать, что он выяснил. Утром при мне был в казарме, потом порталом куда-то ушел. Я просто в этот момент с Валибом был. С ума сойти, этот сопляк теперь мной командует, представляешь? Он же сержант у стражников». Пропустил причитание Баки мимо ушей. «Надо всем вместе сегодня же собраться в трезубцы. Ты, Лейтон, Валиб». «С Лейтоном не получится», — помотал головой Баки. Князь переправил его в висячий мост. «Сам знаешь, что там на севере творится. Постоянно, неспокойно. Из-за этого князь увеличил там гарнизон в два раза». «Вот Лейтона и отправил тренировать воинов. Наверное, будет сидеть там до весны, а то и до лета». Впору взяться за голову. Даниэль не для этого отправил на границу сира Лейтона. Здесь было куда больше воинов. Раз уж нужно было тренировать много людей, а от рыцаря в городе было бы толку больше, тогда с Валебом вдвоем приходите в Трезубец. Ничего, если поздно. Теперь я буду жить там. «Будешь жить в Трезубце?» озадачил собаки. «Это на постоянную или как?» «Я переехал». — Ну да, я так и понял, что тебе из дома выгонят. Даниэль так разнервничался на тебя, узнав о жемчуге. — Ладно, мне пора, а то опять доложат капитану, что я бездельничаю. Этого надо тащить к казарме. Показал он на пинчугу Вечером будем, жди. Баки подался к ожидавшим его стражникам и дальше с ними потащил пинчугу а я сел в карету и распорядился ехать в трезубец. На душе стало еще паршивее. Мало того, что лишили возможности посещать храм, так еще и сиро Лейтона забрали. Если вдобавок заберут баки и валеба, то это уже совсем будет плохо. Я останусь один. Без портальщика будет сложно добраться до таклов. Да и с похищением Бассера возникнут сложности. Все шло кувырком. Обстоятельства меня буквально подталкивали быстрее найти темный камень и бросить его в магический источник, пока это было еще возможно. Трезубец снова преобразился в постоялый двор. В нем уже жили постояльцы. Учитывая дороговизну, их было немного. Я прошел к себе в номер. и встретил лишь одну пожилую женщину с ребенком. Как и говорила мама, все вещи уже были перевезены в номер и разложены по местам. На столе рядом с кувшином с водой и стаканами лежал кошель сотни золотых. Сундука и мешков, доставленными из Оршика, ожидаемо не было. Учитывая, что об артефактах мама слова не сказала, о них она не знала. Убегая, мастера их прихватили и тем не оставили поводов. Впрочем, это уже не имело значения. За сегодняшний день у меня крошки во рту не было, посему заказал обед в номер и в одиночестве поел. После принял ванну и сменил роскошную тунику на более привычные штаны и рубаху. При виде чаях за окном захотелось взять под управление разум одной из птиц и облететь город в надежде найти мастеров. Это бы мне помогло. Тогда бы я мог отвоевать часть утраченного положения. Вот только прошло слишком много времени, беглецов уже нет в городе, а если есть, то разве их найдешь? Не будут же они ходить группой. Наверняка разделились и сменили образы, надев другие маски. Лег в постель в полнейшем опустошении. Ни о чем думать не хотелось. Особо желания спать не было, но стоило закрыть глаза, и я провалился в сон. Все это время я хоть и лежал с закрытыми глазами, а все равно бодрствовал, удерживая разум птиц. Бодрость поддерживали эликсиры. Их мне заливало Надин. Стук в дверь, заставил очнуться. Поднялся с постели и пошел открывать. На пороге с бочонком в руках стояли Баки и Валип. «А вот и мы!» — весело заорал Баки и вошел первым. «Хотели захватить шруху, но, скажу честно, денег пожадничали». Ребята принялись хозяйничать. Позвали работницу, велели принести большие кружки. А пока она за ними бегала, открыли бочонок. «В другой раз я бы отказался отеля, сейчас, напротив, даже был рад немного выпить и тем расслабиться». помню что Баки остался совсем без денег, я потянулся к лежавшему на столе кошельку, но тот запротестовал. — Да брось, за это не переживай, у меня деньги есть. — Опять же, благодаря тебе. Помнишь, ты мне советовал давать подаяние? Вот я и подумал, какой толк медики раздавать? Если давать, то надо покрупнее. — Ну, чтобы действительно помочь. Набил кошель жемчугом и раздавал. Правда, расщедрился всего на две жемчужины. — Ну, что я поделаю, если никто толком не попадался? — Зато, когда все это случилось, вот что было в кошельке, то и осталось. Теперь понемногу распродаю жемчужины и трачу. Плевал я на это жалование. У меня денег хватит на полгода вперед. но ну, это если опять что-то не случится. Мы сели за стол. Несмотря на беды, Баки не терял отличного расположения духа. А вот валиба что-то мучило Конечно, поинтересовался. Рэй, извини, мне пришлось сознаться. Ты о чем? — Ты о чем? — О портале в пропасть падших. Меня вызвал князь, стал задавать вопросы, и пришлось на них ответить. — Ну, ты сам знаешь, мы все дали ему клятвы. Мы не можем ему врать. Валя бы пришлось рассказать. Вступился за него Баки. — Да я все понимаю. — Что ответил Даниэль? — Он пожелал отправиться к вашему отцу. В тот же вечер они встретились. Заодно мы передали быка. И о чем они говорили? Уже не на шутку насторожился я. — Не знаю. Так же, как и ты, Даниэль, разговаривал с ним отдельно. Я ничего не слышал. Они проговорили часа полтора и на этом простились. Даниэль пообещал троллу каждую неделю отправлять быков или мелкий скот. Это только сказал и вошел в портал. Но хоть обременительная часть с меня снялась. Оставалось непонятным, что брату советовал отец — убить меня или еще что-то. — Так и будем сидеть, что ли? — спросил Баки, первым схватившись за кружку с налитым элем. — Предлагаю выпить за все хорошее. Ну и за меня. Тебе рай проще. Ты в казначеях сидишь. А меня вон стражники выкинули. Поэтому, чтобы меня вернули в гвардейцы и снова объявили рыцарем. А валибу я желаю, чтобы, несмотря на штрафы, его обязательно приняли в рыцари. Я теперь не казначей. А кто тогда? Вопрос поставил в тупик, ибо признаться, что никто, я даже сам себе не хотел. Пока Даниэль поручил мне расширять верфь. Ну тогда, чтобы тебя вернули в казначей. Чтобы у нас всех троих все сложилось нормально. Ну не должно же постоянно быть плохо. «Столько всего сделали и на тебе! Остались виновниками всего на свете!» Столкнувшись так, что едва не разбили стеклянные кружки, мы дружно залпом выпили. отеля внутри сделалось тепло, и, несмотря на пережитые шоки со стрессами, спокойнее. Эля начал свое колдовство, понемногу опьяняя и тем усыпляя всякие клокочущие внутри проблемы. Парни не стали медлить. Покончив с первой порцией, принялись разливать вторую. Баки поднимал бочку, Валя подставлял кружки. но полнив кружки, у Баки созрел новый тост, в этот момент в дверь постучали. Я крикнул «Входите!» Дверь распахнулась, и в комнату вошла мама. Баки и Валя вскочили со своих мест, готовые уже сейчас удрать. Ну и я поднялся вместе с ними. «Пьешь!» Я так и думала. Удрученно произнесла мама и протянула мне свиток, скрепленный сургучной печатью. Я убедила Даниэля вернуть тебя в казначейство. Иначе ты у нас сопьешься. Он хотел назначить тебя каким-нибудь главой, но у меня получилось его переубедить. Человек с фамилией Гилберт не может быть ниже казначея. Завтра после верфи сразу отправляйся в казначейство и приступай к работе. Надеюсь, на этот раз ты справишься и больше не подведешь наших ожиданий». Мама поочередно посмотрела на валиба и Бакье, потом на Бочоных с Элем на полу и закончила столом с тремя полными кружками. «И завязывай с пьянством. Сегодня же завязывай». — Княгиня, Рейн, просим прощения, мы уже уходим. Дела, служба не ждет. Рады были повидаться. Протараторил Баки и вместе с валибом поспешил удалиться. Они вышли, и мы с мамой остались одни. Видимо, ее тоже тяготило наше теперешнее положение. Одна часть тянула ее примириться, другая все еще злилась. — Я был в храме. Почему-то меня лишили права посещать храм. Начал я осторожно. — После восемнадцатилетия тебе снова позволят брать в храме удачу, — строго ответила она. «Раз я основа казначей и все возвращается на свои места, нельзя ничего сделать с этим вопросом». «Вопрос по тебе решен, его принимал сам верховный жрец». «Хочу тебе сразу предупредить, твое возвращение на должность казначея ни о чем не говорит». «Это не значит, что ты снова займешь место в Малом Совете. Теперь по делам казначейства тебе придется отчитываться перед управляющим города. Он становится твоим начальствующим лицом». «То есть даже не управляющий замком, он же раньше курировал казначейство». Несколько ошеломленный новшеством сказал я и тут же догадался, почему было принято такое решение. «А, я понял. Дниэр специально переподчинил меня, чтобы я даже не появлялся в замке. Я прав?» Оставив вопрос без ответа, мама намеревалась на этом закончить визит, но я поспешил ее остановить новым вопросом. «Что мне сделать? Если я найду мастеров, это вернет мое прежнее положение. А Алана ты тоже вернешь?» Зло ответила вопросом на вопрос она. Снова удар под дых. Больше не желая говорить, мама поспешила выйти. Я сел в кресло, сорвал печать и развернул свиток. Тут же пришло оповещение о присвоении статуса казначея. Пробежал глазами по тексту и откинул свиток на стол. — Я понял задумку Даниэля. Должность казначея меня теперь обязывала и привязывала к княжеству. Причем это было сделано так, словно мне оказали милость. У меня была особая способность — финансы. Брат попросту намеревался использовать ее и прочие мои умения до достижения мной восемнадцатилетия. А вот чего дальше ждать от него, было непонятно. Кто его знает, что насоветовал ему отец? Впору уже мне было вспомнить совет отца об инициировании собственной смерти и побеге. Вариант был неплох, если не брать во внимание предсказания Ханы и мою нынешнюю ситуацию. Сбежав, я получу штраф сотню удачи и не смогу его убрать. Это для меня не выход. Решение всех проблем мне придется искать в скалистом берегу. Сейчас передо мной стояло сразу две сложнейшие задачи. Я должен был остановить войну и одновременно с этим решить вопрос о возвращении себе положения и доброго имени. Ведь вполне может так случиться, что я не смогу остановить войну, не отдав себя в жертву. В таком случае я погибну и оставлю после себя в памяти близких воспоминания как о подлеце, спрятавшем жемчуг и погубившим брата. В этот момент всплыла еще одна проблема. Княгине Оршика я дал обещание, что мы не будем мстить за похищение Даниэля. Лишь поэтому я не стал никому рассказывать об истинных обстоятельствах возвращения брата. Но секрет все равно раскрылся сам собой. Мама говорила о брате, что он слишком осторожный, будет все тщательно взвешивать. Это означает, что у меня есть еще немного времени. Конечно, можно было попросить Валеба бы открыть портал, отправиться к ней и предупредить, но это не выход, это будет проявлением слабости. Она же лишь благодаря моему обещанию вернула брата. Не ей, а мне требовало что-то придумать и тем ее обезопасить. И снова вылезала моя главная ошибка. Мне хотелось всем помочь. Из-за этого я брал на себя слишком много. Будь на моем месте, алан он бы плюнул на обещание. Он вообще бы плюнул на все и сейчас веселился со шлюхами. Меня же эта вечная слабость всем помогать лишь подводила. Поступи так, как того требовал Даниэль, усади сразу мастеров в тюремные застенки, у меня вообще бы не было проблем. Никто бы не сбежал, все тайны оставались покрытыми мраком. А сейчас здесь стоял сундук с жемчугом. Еще лучшим решением было оставить Даниэля там, где он был. Вот тогда бы у меня вообще было бы все замечательно. И сейчас, и потом, когда бы подошло время становиться князем Скористого берега. Зря я поддался призову совести. Зря! За окном начало вечереть. Я взял стоявшую на столе кружку с Элем и стал пить. Без компании залпом пить не получалось. Пришлось садить Мне предстояло быстро напиться и пораньше лечь спать. Иначе за мрачными мыслями я вообще не усну. Завтра предстоял сложный день. Утром верфь, потом казначейство, а далее, наверное, надо будет отправляться в Лион. Оттуда перебраться в Таклы, так как там у Валеба нет портала. А с Дарьей Горан, пожалуй, ничего путевого не придумаю. Придется идти позориться. Другого выхода я не вижу.